Часть пятая. У тебя с собой был дроид-взломщик? Да. Значит, не него и попали. Наверное. Он пропал. Очнулся я уже здесь, в медцентре, с рабским ошейником. Дальше меня продали одному владельцу оружейной лавки. В лавке я занимался раскодировкой оружия для него. Пойдем, покажу одного мерзкого типа. Расскажешь, что знаешь о нем. Кто такой? Не бойся, он уже никого не обидит. Мы пошли к месту, где он погиб. На месте Слиму стало плохо. Вид вокруг еще тот. Пока он отвернулся и стоял у стены коридора, я искал тело погибшего пирата. К моему удивлению, тело на месте не оказалось. Пришлось вызвать начальника СБ и спросить, забирал он тело или нет. Он ответил, что они забрали только тело волдана. Слим. «Посмотри запись и скажи, кто находился справа от Валдана». Он недолго смотрел запись. «Что у вас дальше было?» «Ничего особенного. Можешь сам посмотреть, если, конечно, плохо не станет». «Мне тоже перекинь», — сказала Мила. «Держи. Быстро ты с ним разобрался. А что тянуть? Он сам виноват. Нечего меня было крысой обзывать. Я и обидеться могу». «Я как-то так и подумала». Со стороны Слима послышались рвотные звуки. Мы с Милой сочувствием посмотрели на него, и я его спросил. «Слим, хочешь, медика позову?» «Не нужно, я скоро буду в порядке». «Его зовут Кривой, он вроде начальника СБ при Валдане был». «Похоже, не был, а есть. Тело его куда-то пропало». «Мила, посмотри по камерам». «Уже смотрю». «Сам я проверил еще раз погибших». Выяснилось, что его точно нет среди них. Нашла. Точно живой. Ушел в ту сторону. Она пошла по его следу. Слим не отставай. Уже иду. На полу коридора были капли крови, и я без камер видел, куда он шел. Удивительно, как он выжил после такого ранения. Ведь мой меч рассек ему грудную клетку. По всем признакам он должен быть мертв. Мила, я понял, куда он идет. Куда? В покое Валдана. Там остались наложницы. «Бегом туда!» Мы побежали. Слим вроде не отставал. Догнали мы его как раз, когда он зашел в покое. «Быстрей!» «Мне дальше нельзя», — сказал Слим. «Оставайся здесь». Кривому оставалось пройти пару метров до спальни, когда я взял его на прицел. мило сделала это немного раньше меня. Далеко собрался, кривой. «Если ты за девушками, то их там уже нет». «Где они?» Он обернулся и посмотрел на меня. «На корабле, Неужели ты решил, что я их оставлю здесь одних? А теперь быстро лег на пол!» Со стороны спальни послышалось женское хихиканье. «Быстро, я сказал!» Он резко прыгнул к двери. В полете я его подстрелил. Мила успела два раза выстрелить. Кривой получил три дырки в теле, но продолжил ползти к двери. Открыть дверь у него уже не получилось. Он отключился после удара Милы. «Что это за тварь такая живучая?» — спросила она. «Самому интересно. Что там такое, что он туда стремился?» «Там моя головная боль. Можно заглянуть?» «Можешь, но тебе придется дать подписку потом. Одной больше или меньше. И она заглянула. «Это точно головная боль. Что ты будешь с ними делать?» «Понятия не имею». И стал раздевать кривого. «Зачем тебе его одежда?» «Так спокойней. Думаю, он еще не сдох. Бери его, оттащим его в капсулу. Пускай медики посмотрят, что это за чудовище». Его одежда я отдал Слиму, а мы с Милой не слетела. Лана нашлась на корабле у себя в медсекции. «Зачем вы покойника притащили?» Спросила она. «Лана? Этот покойник имеет свойство оживать, и он был что-то вроде начальника СБ Валдана. Как это так?» Вот и нам это интересно. Поэтому мы и притащили его к тебе. У меня мест нет. Впрочем, могу одного выложить из капсулы на время. У него легкое ранение. Открылась капсула. Мы с Милой достали из него абордажника и на его место уложили пирата. Лана недолго поколдовала над капсулой. «При нем можно говорить?» Она кивком показала в сторону Слима. «Слим, выйди, побудь в коридоре». «Алекс...» У него четыре имплантата максимальной регенерации. Убить его можно, но невероятно сложно. Регенерация просто бешеная. Каждый такой стоит 20 миллионов. Псион? Да. Плохо. Что с ним делать? Снимай эти имплантаты, они ему больше не понадобятся. Сделаем из него обычного. Как скажешь. Только он может умереть при этом. Не вижу в этом проблемы. «Что-нибудь надумала насчет этих девиц?» «В капсулы их нужно вначале вложить. Дальше видно будет, но у меня пока мест нет. Перемести парней на другие корабли. Нежелательно их пока транспортировать. Девушки подождут до завтра». «Ладно. Мы этого пирата подстрелили у дверей их спальни. Он собирался взять их в заложницы, чтобы улететь отсюда. Их нельзя там оставлять». «Поняла тебя. Сделаю». Только так, чтобы никто не видел их, когда ты их повезешь. Сделаю. Потом зайду, проверю их. Стоп, если это такой, кто тогда Валдан. Мила Илана, за мной. Пулей вылетел из медсекции и побежал в капитанскую каюту. На ходу проверяя, выходил кто-то из капитанской каюты или нет. Картинки оттуда не было. СБ заблокировала. Вскрыв каюту, обнаружил, что тело Валдана на месте. И к нему сейчас подключен дроид. Лана, проверь. Хотя нет. Стой. Выстрелил в него два раза из бластера. Теперь смотри. Она подошла поближе и посмотрела на ранение. Этот, похоже, нет. Без капсулы ничего точнее сказать не могу. Но нужно разрешение СБ для этого. Сейчас узнаю. И вызвал начальника СБ. Ты зачем мою каюту вскрыл? Ты не поверишь. Здесь покойники оживают. Нужно было убедиться, что Волдан мертв. Убедился? Нет. Нужно его в капсулу запихнуть. Без твоего согласия никак. Зачем тогда ты в нем еще две дырки сделал? Ему это не повредит, если он такой же, как предыдущий. Понятно. Скоро я буду на корабле. Ждем. Он отключился от связи. Сюда идет. Скоро будет. Мы уже поняли, ответила она «Ты, наверное, есть хочешь?» — спросил Слима. Он побежал за нами и теперь находился рядом с нами. «Нет пока, но пить хочу». «Пойдем напою». Мы зашли в кают-компанию, и я заказал пару коктейлей. Себе и ему. После чего мы вернулись к Лане с Милой. Они уже о чем-то беседовали. «Что нам не взял, мы тоже пить хотим?» — спросила Мила. «Что сразу не сказали?» «Мы тогда не хотели». Пришлось вернуться в кают-компанию и взять коктейли для них. Когда вернулся, они уже беседовали втроем. Девушки расспрашивали Слима о его жизни на станции. Он охотно им рассказывал. Так мы дождались начальника СБ. — Это еще кто? — спросил он, когда подошел к нам и кивком показал в сторону Слима. — Это мой приятель с планеты. Его выкрали оттуда. Он здесь рабом был. — Понятно. У тебя есть чем с него ошейник снять? «Есть. Позже сниму». «Рассказывай, что у вас происходит». «Посмотри запись с моей нейросети после поединка». «Видел я все и без нее». «После поединка я проверил одного пирата. Он выглядел мертвым». «Вижу». «Так вот Слим рассказал, что это за пират. Его кличка Кривой». «Он был что-то вроде тебя, только у Валдана». «Уже интересно». «Пока еще нет». «Так вот, когда я решил показать его Слиму... Быстро выяснилось, что тело нет на месте. Оно само встало и ушло. В общем, тело мы нашли, и оказалось, что Кривой совсем не мертвый. Пришлось его еще раз подстрелить. В итоге он живой лежит в капсуле в медсекции. Лана выяснила, что у него четыре имплантата регенерации и совершенно дикая регенерация. Очень интересно. Значит, живой, говоришь? В общем, если тот такой, тогда какой этот? Лана говорит, что нужно его в капсулу. Тогда она скажет, такой этот или нет. Тогда в капсулу его. Он отключил дроиды, и мы перевезли тело в медсекцию и поместили в капсулу. Лана стала колдовать над капсулой. — У этого есть один имплантат регенерации, и он точно мертв, — вынесла она окончательный вердикт. — Очень жаль, — сказал начальник СБ. — Где второй? — Вон, в той капсуле лежит. — Алекс приказал снять у него имплантаты, ответила Лана ему. «Он будет жить после этого?» «Не знаю, как получится!» «Отмени свой приказ», — сказал он мне. «Зачем? Кто знает, что это за монстр такой? Мне он нужен!» «Слушай, если этот регенерат неожиданно станет бегать по кораблю и всех убивать, то я пристрелю его и потом тебя за то, что ты допустил это!» «Этого не будет!» Лана, когда он вылечится, и можно будет снять с него эти имплантаты без угрозы для его жизни? Думаю, после полного излечения можно будет это сделать. Тогда так и сделаем. А пока в карцер его. Может, в капсуле оставим? Зачем? Сам вылечится. Тогда так и сделаем. Пока начальник СБ обсуждал его здоровье с Ланой, я с Милой подошел к Слиму. Не знаю, как вы, а я нагулял зверский аппетит. «Пошли в кают-компанию, поедим». «Тоже не откажусь покушать», — поддержала меня мило. «Слим, ты с нами? Впрочем, куда ты без нас?» «Мы втроем отправились в кают-компанию». «Как вы можете еще что-то есть после всего этого?» — спросил Слим. «Ты не поверишь? С аппетитом!» «Впрочем, после того, как ты тогда уложил троих, я не удивлен». «Вот. А сегодня всего одного, правда, самого главного». «Остальные что, не считались?» — спросила Мила. — Там больше абордажники, чем я. — Знаешь, вообще-то видела запись, так что не скромничай. — Не порти парню аппетит. Это мы с тобой привычная к такому. — Я вообще-то тоже непривычная. — Да ладно. Кто везде кричал, что ты абордажница и требовал тебя туда отправить? — Теперь как-то особо и не хочется. Мне моя работа нравится. — Рад, что тебя все устраивает. В кают-компании к нам присоединились начальник СБ Илана. Когда все сели кушать, начальник СБ неожиданно спросил, «Скажи мне, чем тебя привлек этот пират, и почему ты решил убедиться, что он мертв? Ты имеешь в виду после поединка?» «Да». А здесь все просто. Еще перед поединком я заметил его и пытался вспомнить, где я его раньше видел. Потом, по понятным причинам, мне было не до него». Вспомнил я про него после того, как он уже был якобы мертв. Где-то его видел. На планете, около года назад. Как раз после абордажа станции пиратами. Тогда я решил, что на станции мало абордажных дроидов. И, взяв с собой Леру в качестве консультанта, полетел на местный рынок покупать абордажных дроидов. Вдвоем? Да, вдвоем. А что такого? В общем, на рынке выяснилось, что дроидами торгуют пираты. Они напали на нас. Мы захватили там почти всех и конфисковали дроидов. Почти всех? Кроме главаря. Тот исчез, и никто не знал, как он выглядит. Тогда на рынке я с ним первый столкнулся. Он сидел среди продавцов и торговал поврежденным дроидом-взломщиком. Подобного я видел у Слима и спросил его, откуда он на него. Он ничего не ответил, и я долго торговался с ним. Он не хотел уступать цене. В итоге я купил дроида у него. Потом на нас напали его подельники, но абордажники тогда часть уничтожили, а часть сдалось. Мы их вам передали. После нападения я хотел его задержать и допросить, но он исчез. Встретил его только здесь, рядом с Валданом. Записи с нейросетей моей и Леры должны быть у вас. Понятно. Думаю, это он похитил Слима и многих других с планеты. Скорее всего, так и есть». «Что у тебя со взломом Искина?» «Ничего. Ты не боишься со мной разговаривать в присутствии Слима?» «Нет. Он и так слишком много знает. Даст подписку, а не разглашение. С ним я потом отдельно побеседую. Что, не получилось Искин взломать?» «Ты губо раскатал. Взломать санкционный Искин за час никто не сможет. Я смог его только затормозить на время атаки эскадры». «Понятно. Ты сказал, у тебя изрывчатка?» «Есть немного. Нужно будет попробовать подорвать переходы к Искину». «Бесполезно, я тебе уже сказал. Там пять уровней защиты, тебе к нему не прорваться». «Пираты это специально сделали, потому что не доверяли друг другу. От каждого уровня защиты есть доступ только у одного пирата. От всех нет ни у кого. Кроме того, я уже тебе сказал, Искин заминирован. При попытке извлечения он взорвется». «Откуда ты все это знаешь?» «От пиратов, конечно. Это все, что могу тебе сказать. Мило подтверди ему мои слова». «Он прав. Ты откуда знаешь?» — спросил ее. «У меня тоже подписка такая же, как у него». «Понятно. Что, ничего нельзя сделать?» — снова спросил меня. «Нет. Долго его ломать?» «Кто знает. Искин новый». Я его заразил вирусами, но сколько им потребуется времени, я не знаю. Может, месяц, может, полгода. У нас нет столько времени. Через пару дней мы полетим дальше. Может, подождем? Месяц? Кто мне говорил, что я псих и не хотел сюда лететь? Теперь ты решил, что пираты позволят нам здесь месяц провести? Нет, но можно подождать. Сколько ждать? Я тебе уже сказал, я не знаю, сколько нужно времени вирусом. Все сугубо индивидуально. Чем быстрее мы отсюда улетим, тем меньше вероятность погони за нами. Ты не забыл, сколько у нас гражданских на кораблях? Не забыл. Ты бы лучше занялся пленными и рабами. Они есть и пить хотят. Уже распорядился по ним. Там все в порядке будет. Придется их в криокапсулы укладывать. По-другому никак не выйдет забрать их отсюда. Нужно их согласие. Куда они денутся? «Станцию я взорву». «Жаль Искин». «Что его жалить? Я вообще не собирался захватывать станцию. Это как-то случайно получилось». «Так я тебе и поверил. Ты это все заранее спланировал. А Ширца какого-то непонятного нашел. Тропинку эту узнал. На станцию один полетел. И, разумеется, не хотел ее захватывать». «Алекс, тебе даже здесь никто не верит». Посмотрел на остальных. Все улыбались. Даже Слим. «Я виноват, что ли, что эта станция у нас на пути оказалась?» «Нет, конечно». «Разумеется, так получилось». «Вот и я о том же». Начальник СБ покушал и ушел. За ним ушла Лана, и мы остались втроем. Мила расспрашивала Слима о жизни на станции. Он охотно отвечал. Я тоже внимательно слушал. Неожиданно он спросил меня. «Алекс, как получилось, что ты стал здесь начальником?» «Слим, как тебе объяснить?» Собственно, это вот мило постаралось. Он удивленно посмотрел на нее. В общем, я попал в СБ и три месяца просидел там, как раз когда тебя похитили. Потом мне предложили на выбор или контракт с флотом, или на рудники. Пришлось выбрать работу на флот. Так я стал инженером на станции. Потом на станцию напали пираты, и погибло все командование. Тогда я был вынужден принять командование станции. — Извини меня, начальник СБ зовет на станцию. Тебе мило расскажешь что и как. — Мило, отведи его к Лере. — Она снимет с него ошейник, а то начальник СБ уже забыл об этом. — Сделаю. Мне пришлось вернуться на станцию и заняться текущими проблемами. Мы с начальником СБ долго распределяли всех пленных и рабов по помещениям станции, чтобы они были под охраной. Потом я занимался организацией погрузки трофеев на корабли, и работу техников станции и кораблей. Они уже все были на станции вместе с дроидами и откручивали все подряд. Всех интересовал один вопрос. «Как долго мы пробудем на станции?» Сказал всем, что «двое суток точно». После этого рабочий энтузиазм еще вырос, и, как я понял, все решили, что стоит работать без перерывов на сон. Нилас вместе с начальником транспортников получили помощь бывшего главного инженера станции — Для ускорения работы. Они оказались знакомы и обрадовались встрече. Сам я забрал начальника СБ и повел в бордель. «Куда ты нас ведешь?» «В бордель. Мне сейчас не до него. Если ты все еще надеешься выковырить Искин, то зря. А в борделе реальная проблема, по твоей части». «Какая еще проблема?» «Придешь, увидишь». Привел его и показал на столик, на котором стоял этот черный квадрат. «Вот». Он хотел все взорвать. Как я понимаю, это бомба. Он внимательно обошел вокруг лежащего на полу ящера и стал рассматривать его. «Слышишь? Проблема здесь, а не на полу. Проблему, лежащую на полу, я уже решил. Что ты с ним сделал? Вырубил? Это я вижу. Как тебе это удалось? Один удар ногой в ухо, и он вырублен. Что за бред ты несешь? Не веришь?» «Нет, конечно, он бы тебя сожрал. Ты даже замахнуться не успел». «Инъектор Лана дала. Вот я ему и сделал укол. Да оставь ты его в покое. Смотри сюда. Бомба здесь».